Глава 15. Молния вылетает из моей руки и стремится вперед, чтобы поразить тело, что встало у нее на пути. Вот только появившийся будто из ниоткуда зеленый щит останавливает атаку. Значит, вот так и выглядит магия души. Интересно и непонятно. «Ха-ха-ха!» рассмеялся маг. Все же ты напал, умный мальчик. Хотя я и надеялся, что ты добровольно станешь подопытным. Ну ничего, значит, поступим более привычно. И тут же в мою сторону вылетели пять сгусков все той же странной зеленой магии. Да, я их легко заблокировал, но при этом как-то странно поежился. Чувствовалось от них нечто неприятное. Не хочу попадать под подобную атаку. Шестое чувство мне подсказывает, что из этого ничего хорошего не выйдет. Не смертельно, конечно, будет, но точно неприятно. И начался обмен ударами. Молнии летели в его сторону, разбивая по пути какие-то приборы и сосуды. От такого глаза мага лишь краснели от ярости, и его набор только усилился. Казалось бы, я более сильный маг и должен был моментально победить. Его заклинания никак не могли пробить мой щит. Так в чем проблема? Исход ведь очевиден. Да, все так. Но в то же время и нет. Я бы мог использовать куда более мощные заклинания тех же зверей, вот только не мог, вернее, не хотел. Этот урод будто специально стал так, чтобы прямо за его спиной находились клетки с пленниками. Чуть переборщу и убью их тоже. Этого хотелось бы избежать. И нет, я совсем не святой. Будь это какая-то смертельно опасная ситуация, то не посмотрел бы на сопутствующие жертвы, тем более незнакомых людей. Но вот так просто приговорить их к смерти лишь из-за того, что так проще справиться с этим магом... Нет уж, я пока еще не настолько очерствел, чтобы совсем не ценить жизни обычных людей. Тем более, что это люди Ирмы. Да и не виноваты они в случившемся. Это то же самое, как если бы Шия в свое время не спасла меня, а спалила дом, в котором был как тот маг души, так и я сам. Даже думать о таком не хочу. Нет уж, я не для того становился сильнее, чтобы идти на уступки в подобных делах. Не могу использовать что-то мощное. Значит, поступим по-иному. Этот урод явно понял, почему я не стремлюсь нападать, и специально чуть сдвинулся чтобы находиться точно перед одним из пленников. Эх, зря он это. Мне просто надоело. Зачем вообще все это, если я могу воспользоваться своим превосходством напрямую? Я просто пошел вперед. Походу он что-то понял, усилив напор своих заклинаний. Вот только все они бессильно разбивались о мою защиту. Сам же я только шел вперед, даже не атаковал в ответ. Вот стол, стоящий на моем пути, оказывается испепеперен моим щитом из молний. Я иду дальше. Вперед и вперед. «Стой! Ты что творишь? Стой, кому говорю! Я... я... я убью подопытного!» — сопаниковал мой противник, полуобернувшись в сторону лежащего без сознания пленника. «Зря это он. Я был уже слишком близко, так что набираю ускорение, и вот уже моя рука ложится на лицо мага, с легкостью пробивая его зеленый щит, а следующим движением вдавливаю его в пол. Секундное раздумье. Можно было бы оставить его в живых, допросить». Да Попробовать узнать больше про его благодетелей. Но зачем? Он и так мне уже все рассказал, что знал. Больше добиться просто невозможно. Да и нужно ли? Вот и мне кажется, что нет. У подобных ему есть лишь одна судьба. Прощай. Передавай привет своему учителю. Произношу я и начинаю выпускать молнии из своей руки. Адские крики раздались из уст этого нелюдя. Сперва он угрожал, потом угрозы сменились на мольбы, а потом все затихло. Я же совершил еще один добивающий удар. Так, на всякий случай. Кто знает, на что еще способны эти маги душ. Лучше перестраховаться. Поморщившись от неприятного запаха, я встал, решив осмотреть эту лабораторию внимательнее, раз уж предоставилась такая возможность. Вдруг тут есть что-то ценное. Вот только взор мой застыл на одном старом знакомым кто сейчас сидел на одном из шкафов и наблюдал за мной. Это был черный бельчонок. Да, тот самый, которого я недавно встретил в гостях у Мелани. Этот зверёк поймал мой взгляд и одобрительно кивнул. А через мгновение из моей тени появилась сама Сая и упала на дно колено, склонив голову перед бельчонком. Сам же зверь на это действие просто фыркнул и исчез, будто его тут и не было. что это было? Все же отмер я от шока, повернувшись к Мелани. Это зверь Хель», — поднялась девушка, увидев, что мельчонок исчез. По крайней мере, так говорят. В древних записях говорится о том, что в те редкие случаи, когда богиня является обычным людям, рядом с ней был он. Сидел на плече или в ее руках, а также его изредка видели в нашем мире на полях массовых битв или во время событий, которые могли заинтересовать богиню. Никто точно не может определить закономерность, но факт есть факт. Он связан с Хейль? Хм, вновь замер я, вспомнив, как встретил его в той пещере и резко придернулся Внимание богов на самом деле редко приводит к чему-то хорошему. Хотя за нашу импровизированную торговлю ему спасибо. Вот только Хель. богиня смерти, не самый радужный знак появления ее посланника поблизости. Но что он тут забыл, решил высказать свой вопрос. Скорее всего, все дело в маге душ. «Богиня смерти, как ты должен понимать, не очень любит, когда кто-то пытается нарушить естественный ход вещей. А работа с человеческими душами...» «Ну, ты сам понимаешь», — покрутила рукой в воздухе девушка. «М, да, это понятно. Вот только странно это, когда люди могут стать бессмертными, она обращает внимание на магов душ. Да и вообще, неужели всех их хочет уничтожить?» «Я об этом не так много знаю. Но вообще обычных магов душ никто не трогает». Они вполне спокойно себе живут и очень даже неплохо. Некоторые их способности весьма ценятся. Но вот когда они начинают пытаться работать с совмещением душ или их изменением... Впрочем, в этом случае обычно с такими личностями разбираются другие маги. Никому не нужен под боком вот такой вот безумный маг. Даже если у него все получится, то разумные люди не станут рисковать своим посмертием. И не волнуйся, о твоей тайне я никому не скажу. Клятва, помнишь? Хотя и странно это. Никогда не слышала, чтобы подобные опыты были успешны. Более того, Хель явно не спешит тебя уничтожить. Значит, приняла это, как не противоречие законам мира. Странно. Ну и на том спасибо. Хоть богов можно не опасаться, — тяжко вздохнул я. Но разве никто из правителей не хотел подобным образом достичь ранга бессмертного, если сам не смог? Или еще что-то подобное? Людей обычно редко удерживают запреты, даже божественные. Всегда найдется тот, кто решит их нарушить ради своей выгоды. Вон, я уже двоих таких магов встречаю. И действовали они явно не в одиночку, второй раз, уж точно. Разумеется, были? Фыркнула Сая, одобрительно кивнув. Не могло не быть. Пожалуй, самый известный случай был пару сотен лет назад. Как раз на территории моего королевства объявился подобный маг. Поддерживал его один из ближайших советников правителя и весьма успешно. Уж больно долго тот маг скрывался. Ну и, в общем, он добился своеобразного успеха. Сумел создать настоящих монстров. Уж не знаю, что он там творил, но получились существа, что обладали огромными запасами магической и жизненной силы. Сколько ни создавая заклинания, они совсем не уставали. Пусть их ранг и был где-то на уровне подмастерия, а их регенерация... Даже когда им отрубали руку, она вырастала вновь за считанные минуты. Единственная слабость была в невысоком ранге и том, что они были невероятно тупыми. Живые марионетки не более. Не было у них разума и тем более своего мнения. Хотя, может, они так и планировали. Но неважно. Важен лишь факт, что с их помощью тот советник решил захватить власть в королевстве. Но его ведь всё равно остановили, ведь так? И да, и нет. Он все же захватил королевский дворец и уничтожил весь прямой королевский род. К счастью, один из принцев в тот момент гостил у семьи своей матери на границе королевства. Он-то и отправил просьбу о помощи другим королевствам. Но ну, там тоже не дураки сидят. Поняли, что от подобной угрозы необходимо избавиться. Если он смог сотворить такое в тайне, то что станет, если в его руки попадет вся королевская власть? А армию подобных существ у собственных границ никто не желал увидеть, — вздрогнула она. Не говоря уже о том, что они получили должного им короля. — добавил я. — И это тоже, — кивнула Мелани, оперевшись о ближайший шкаф. В общем, результат, думаю, предугадать несложно. Все четыре королевства в едином порыве поспешили уничтожить этого мага и советника. Ну и всех существ тоже. Спалили дотла, не оставив у кусочка. Ну или все же оставили кусочки, чтобы попытаться понять, как это можно повторить, но уже иными методами, — подумал я, но не стал озвучивать данную мысль. И это лишь один из достаточно недавних и громких случаев. Более мелкие инциденты встречаются время от времени. Казалось бы, уничтожь магов души и нет проблем. Вот только они и вправду полезны, особенно во время лечения. Терять их никто не хочет. Вот и получается то, что получается. Понятно, кивнул ей. Впрочем, это не так уж и важно. Надеюсь, больше никогда не буду встречаться с подобными типами. Да лучше займемся более полезным делом. Надо забирать все самое ценное. Да сваливать отсюда». Сая мое мнение разделяла, так что обыск продлился куда меньше времени, чем мог бы. Вдвоем искать было сподручнее. Были тут кое-какие интересные травы и устройства, что стоили неплохих денег. Но вот самих монет мы не нашли. Ни одной, даже самой мелкой монетки. А ведь дом мы тоже осматривали уже, пусть и не так тщательно. Разве что у служанки могло что-то быть, но обыскивать ее это уже перебор даже для меня. Все же гад маг-душ. И тут подгадил. В нём даже пространственного кольца или любого иного артефакта не оказалось. да Закончив с поисками, Сая вновь спряталась в тень, а я поднялся наверх, встретившись с ожидающими там магами. Парни напряженно прислушивались, а когда я вышел, то чуть было не запустили в меня заклинаниями, и лишь увидев мое лицо, облегчённо вздохнули. «Я разобрался. Там внизу пленники. Займитесь ими». Сказал им и пошел дальше. Пусть сами с ними разбираются. Это уже не моя забота. Живые, ладно. Выбравшись из особняка, я сразу же заметил Ирму в сопровождении телохранителей, что сейчас ждала прямо в небольшом садике возле дома. Не могла на месте подождать? Подальше отсюда. Хотя кого я спрашиваю? обреченно махнул рукой. Как все прошло? тут же спросила она. «Маг мертв, Леники вроде живы. «Хотя, судя по количеству, явно не все. Твои люди занялись ими. Подробности позже». «Да и нечего тут особо рассказывать, но разве что тот маг оказался магистром, а также тем еще психом». «Спасибо тебе, касс склонила голову девушка. «Убить магистра, думаю, мои люди смогли бы. Вот только какова была бы цена? Да и пленников точно не смогли бы тогда спасти. В общем, спасибо». «Расслабься, свои же люди», — отмахнулся я. «Хотя кое-что тебе все еще нужно знать». «Слышала что-нибудь о Черном солнце?» Доводилось несколько раз. Но это маги. Они обычно крутятся в высшем обществе, не наш уровень. Так что мы не лезем к ним, они не лезут к нам». «Так, только мельком пересекались. Я даже не особо в курсе, чем они занимаются. Скрытные типы». «Ну, в общем, это они спонсировали этого мага». «Ублюдки!» — скривилась Сирма. «Но, как я и сказала, не наш уровень». Враждовать с ними мы не можем. Слишком опасно, не стоит того. Но подгадить мы им сумеем. Есть у меня информация о нескольких их каналах поставок. Обрубим их. Это несложно. Никто даже ничего не поймет и не узнает, что случилось. Поставки. Ну, начиная с продуктов и вплоть до всякой магической фигни. Разумеется, все это приходит к некоторым магам. Но я точно знаю, что они состоят в этом черном солнце. Дебилы они. По крайней мере, некоторые из них. Скорее всего, мелкая шушера. Маги — те слабаки. В общем, эти идиоты наносят татуировки на свои тела с соответствующим символом. Идиотизм. Они же тайно стараются работать, а тут такое палево. «Знакомые девочки рассказали», — мыкнул я. «Естественно», — фыркнула Ирма. «Они тоже работают на нас. Весьма и весьма полезную информацию предоставляют. Вы, мужики, уж очень любите поболтать, когда расслабляетесь». «Ясно». Если будет какая-то информация о них, сообщи мне, пожалуйста. Что-то они стали меня напрягать. Слишком уж часто в последнее время с ними пересекаюсь. — Не вопрос, — кивнула жирвлазка. В этот момент явились маги, неся с собой бывших пленников, а также служанку, находящуюся без сознания. — Босс, мы закончили. — Прекрасно. Точно все проверили. Никаких тайных комнат нет? Может, наши где-то там еще? взгляд девушки резко заледенел. — Мы... Нашли всех пропавших, и не только. Простите, босс, но живых только те, кого мы вынесли. «Ясно», — едва Лавирма скрипнула зубами Ирма. «Тогда не торамозите. Отнесите их нашему лекарю. Служанку же... Хм. Отнесите тоже на базу. Надо будет допросить ее, Вдруг знает что-то интересное. Я, конечно, сомневаюсь, но мало ли. Вряд ли она в чем то виновата, но и оставлять ее тут нельзя. Незачем всем знать». Что здесь произошло? В общем, потом решу, что с ней делать. По ситуации. Как скажете, босс. Маги тут же поспешили исполнить приказ. Ну, а я немного офигевал. Всё же зрелище, когда обычный человек приказывает магу, весьма и весьма необычное. Но это факт. Так что мне только и остаётся, что порадоваться за подругу. Она смогла добиться подобного результата своими силами. «Свариваем?» — спросил я. «Погоди, это еще не все. Сперва закончим с этим домиком. Она достала из-под сумка несколько небольших бутылей с тряпками вместо пробок. «Ирма!» — тяжко протянул, прикрывая глаза. «Нет, ты все же точно пероманьячка. Ну а что ты предлагаешь? Оставить дом целым? Ради чего? Он нам не принадлежит. Да и так улики скрывать куда проще. Огонь все очистит. Не говоря уже о том, что оставлять там просто так тела наших людей, я не собираюсь. У них будет хороший погребальный костер. И не волнуйся, город не спалим. Да даже улица не пострадает. Перекинуться на соседние дома пламени никто не даст. В крайнем случае, тут поблизости ждет мой человек с водным амулетом. В случае необходимости притвориться добрым прохожим и поможет. «Ну, тут-то — кивнул я и протянул руку. «Угостишь?» «Конечно», — ухмыльнулась девушка, передав мне пару бутылей, а сама доставая еще. «Сколько же у нее там?» В общем, импровизированные фитили были подожжены, и бутылки полетели прямо в окна. Одна, вторая, третья, четвертая. Она взяла с собой восемь штук. Восемь! И все это время таскала их с собой. Ну, правда, маньячка. Но костёр и вправду получился превосходным. Только дом немного жаль. Красивый всё ж был. Ну, что поделаешь. Видимо, судьба такая у этого места — сгореть в пожаре. Уже второй раз? Или даже больше? Да, чувствуется, на данном участке резко просядет. Подобные проклятые места никто не любит. Надо бы подумать, может, получится купить по дешёвке это место. А теперь сваливаем. Когда бутылки закончились, я подхватил Ирму на руки и одним движением перепрыгнул забор, помчавшись подальше отсюда. Девушка сперва настороженно замерла, а когда мы достаточно удалились от разгорающегося дома, счастливо засмеялась. «Да, веселый сегодня выдался денёк».